Читая эти задушевные тайные мысли Горбуньи, Флорина почувствовала невольный интерес и волнение. Перелистывая страницы, Флорина встретила и свое описание. Так, сегодня счастливый для меня день. Я получу, кажется, заработок и обязана буду этим счастьем одной доброй, сердечной молодой особе, которая обещала свести меня в монастырь Святой Марии, где надеется достать мне работу. Флорина, глубоко взволнованная чтением дневника, вздрогнула, дойдя до этого места, где говорилось о ней, и продолжала читать. Я никогда не забуду того трогательного участия, той деликатной благосклонности, с какой эта молодая девушка приняла меня, несчастную и нищую. я не удивляюсь этому. Впрочем, недаром она живет у мадемуазель де Кардавиль. Конечно, она достойна своей госпожи. Ее имя будет для меня всегда дорогим воспоминанием. Оно так же грациозно и красиво, как она сама. Ее зовут Флорина. Я ничего не значу ничего не имею. Но если горячие пожелания благодарного сердца будут услышаны, то Флорина будет счастлива, да, очень счастлива. Единственная благодарность, которую я могу высказать, это любить ее и помнить. Эти слова Горбуньи, выражавшие такую искреннюю благодарность к Флорине, нанесли решительный удар колебанием последней. Чем больше она читала дневник «Горбуньи», тем сильнее уважала бедняжку и привязывалась к ней. К счастью, добро так же заразительно, как и зло. «Нет! Нет! Я не буду в этом участвовать! Это гнусно подвергать насмешкам и презрению ее задушевные мысли! Она и без того несчастна, хотя и не сделала никому зла!» Я положу тетрадь на старое место, если Горбуния еще не вернулась. А Родену скажу, что не смогла найти. Могла же горбуня заметить, что я ее трогала. И перепрятать. Следующая сцена происходила в то время, когда Флорина еще читала дневник.